Глава сороковая. Взять их! взревел Шорган, и двор мгновенно наполнился звоном металла и яростными криками. Первым ко мне бросился высокий наемник с длинным мечом. Его лицо, испещренное шрамами, исказилось в злобном оскале, а тяжелое лезвие, отполированное до блеска, описало смертоносную дугу, метя мне в грудь. Я едва успела отразить удар, сталь лязгнула а сталь, высекая россыпь алых искр. Я отступила на шаг, перехватывая меч удобнее, и тут же ушла вправо, уклоняясь от нового выпада, пригнувшись так низко, что ощутила поток воздуха над своей головой. Рядом со мной сражался Амрон. Его клинок пел в воздухе, рисуя серебристые дуги, оставляющие за собой голубоватый след, свечение древних рун, выгравированных на металле мастерами клана гиторов. Воин двигался с неестественной грацией, словно хищник, родившийся с мечом в руке. Каждое движение, каждый поворот был выверен с невероятной точностью, отточенный годами тренировок». Два нападавших уже лежали у его ног, их кровь растекалась по каменным плитам двора, образуя причудливые узоры, а третий пятился, с трудом отражая молниеносные атаки. Гвин и Зелим сражались спина к спине, как делали уже сотни раз, и в их слаженном бою читалось глубокое доверие, выкованное в десятках сражений. Гвин яростный, с широкими размашистыми ударами, заставлял противников шарахаться в стороны. Зелим гибкий, неуловимый, его тонкий меч двигался, словно живое существо, со свистом рассекая воздух и выискивая бреши в защите противников. Лезвие его клинка то и дело окрашивалось алом, а в центре двора, словно полководец, наблюдающий за битвой с возвышения, стоял Шорган. Его губы кривились в самодовольной усмешке, открывая белоснежные зубы, контрастирующие с загорелой кожей, а глаза блестели лихорадочным огнем, словно у одержимого. Вокруг него, подобно свите при вельможе, стояли четверо воинов в одинаковых темных доспехах, чьи лица скрывали маски из вороненной стали. «Неужели думала, что сможешь вернуть свой замок так легко, Мэл?» Насмешливо крикнул он, делая шаг вперед. «Сдавайся! Твоим людям сохранят жизнь, хотя, возможно, не все конечности». Вместо ответа я бросилась к нему, не тратя дыхание на бесполезные слова. Мой меч сверкнул в лучах солнца, нацеленный в сердце предателя, а метка на плече запульсировала в такт ударом сердца, наполняя руки странной силой. Шорган парировал удар с легкостью опытного фехтовальщика. Его клинок мелькнул, отводя мой в сторону, а затем он сам перешел в атаку. Удары сыпались один за другим, быстрые, точные, непредсказуемые. Наши клинки сталкивались, высекая искры, скользили друг по другу с пронзительным скрежетом, расходились и снова встречались. Шорган всегда был одним из лучших мечников, теперь же он сражался с неистовой яростью, словно одержимый. Его меч свистел, разрезая воздух у моего лица. Его лезвие то и дело задевало складки моей одежды, распарывая ткань, но пока не могло достичь плоти. «Помнишь наши тренировки, Мел?» — хрипло рассмеялся он, отбивая мой выпад. В его смехе, прежде звучавшем тепло и задорно, теперь слышались нотки безумия и жестокой радости. «Всегда атакуешь слева по дуге!» Слишком предсказуемо. Я знаю каждое твое движение до того, как ты сама о нем подумаешь. Я стиснула зубы, отражая новый удар. Моя рука уже не немела от напряжения, мышцы горели огнем, а сердце колотилось, словно бешеное, отдаваясь гулким стукам в висках. Шорган знал каждый мой прием, каждую уловку и технику. Он сам когда-то обучал меня фехтованию, долгими вечерами оттачивая мастерство юной наемницы под звездным небом у костров походного лагеря. Воспоминания о тех временах, о его терпеливых наставлениях и дружеских советах теперь причиняли почти физическую боль. «А ты всегда делаешь выпад справа после двух защитных парирований», ответила я, неожиданно пригибаясь под его атакой и проводя колющий удар снизу к уязвимому месту под ребрами, где незащищенная доспехом плоть могла пропустить смертельный укол. Шорган успел отпрянуть, но моя сталь все же достала его». Тонкая полоса алой крови окрасила его рубаху в том месте, где лезвие задело плоть, прорезав ткань и оставив неглубокую, но болезненную рану. «Хорошо, девочка!» – он похлопал ране, словно проверяя ее глубину, и блеснул на меня глазами, в которых за маской дерзости пряталась настороженность. «Он всегда недооценивал меня. Учишься, но этого мало». Я еще не показал тебе свои новые приемы. Он кинулся вперед с новой силой, обрушив на меня шквал ударов, один стремительнее другого. Теперь его меч казался размытым пятном, настолько быстро он двигался. Я отступала, едва успевая отражать атаки, каждая из которых могла оказаться смертельной. Выпад, парирование, контратака, уклонение, снова защита... Наш смертельный танец ускорялся, и казалось, будто весь мир сузился до этого клочка земли, до пространства между нашими клинками. — Где Базил? — выкрикнула я, между двумя выпадами, чувствуя, как страх за отца придает мне новые силы. — Что ты с ним сделал? — С твоим драгоценным отцом? Шорган скривился, словно от зубной боли, проводя горизонтальный удар, целясь мне в шею, и его взгляд на мгновение затуманился, будто скрывая какую-то темную мысль. — Сдох, как шелудливый пес, вымаливая у меня пощады. — Ты лжешь! — взревела. Ярость захлестнула меня, затуманивая рассудок горячей красной волной. В груди разлилось жгучее пламя ненависти, застилая глаза пеленой гнева. Я бросилась вперед, забыв об осторожности, о тактике и всем, чему учил меня Базил. Позабыты были уроки самообладания. Множество раз, спасшие мою жизнь, исчезли расчетливость и хладнокровие. Сейчас мною двигало лишь одно желание – наказать предателя, вонзить клинок в его лживое сердце, отомстить за боль, причиненную тем, кого я любила. Шорган явно этого ждал. Его глаза блеснули торжеством, когда он увидел мой необдуманный натиск. Он отступил, позволяя моей ярости пролиться впустую, а затем крутанулся волчком, обходя меня сбоку с неожиданной для его крупного тела ловкостью. Секунда, и я ощутила резкую боль в плече. Его меч задел меня, разрезая ткань и кожу. Теплая кровь тотчас потекла по руке, пропитывая рубаху. «Не увлекайся, Мэл», — насмешливо произнес он, отпрыгивая на безопасное расстояние. «Злости делает тебя предсказуемой, а предсказуемость убивает. Первый урок, который я тебе дал, помнишь? Жаль, что ты так быстро его забыла». «Будь проклят!» — рыкнула, чувствуя, как кровь стекает по руке, капала с пальцев на каменные плиты двора, тотчас впитываясь в серый известняк, оставляя темные пятна на древнем камне. А битва вокруг нас продолжалась с неослабевающей яростью. Воздух был наполнен звоном стали, хриплыми выкриками сражающихся с тонами раненых. Воины гиторов, несмотря на свое мастерство, Постепенно отступали под натиском превосходящих сил. Людей Шоргана было слишком много, и они теснили нас к стене, отрезая пути отступления. Амрон и его люди сопротивлялись отчаянно, но их становилось все меньше. Я видела, как упал один из них, пронзенный стрелой, как второй, спохватившись за рассеченное предплечье, оступился и тут же был добит ударом в спину. Гвин получил рану в ногу. Длинная рваная полоса пересекала его бедро, и теперь он сражался, опираясь на одно колено. Его лицо побледнело и исказилось от боли, но клинок все еще разил врагов, а на губах играла яростная усмешка в ушах звенело от криков и звона металла, а в голове билась лишь одна мысль, пульсирующая в такт сердцебиению. Где Базил? Жив ли он? Что случилось с остальными? Мысль о том, что он мог погибнуть, или, хуже того, сейчас медленно умирает в подземельях от пыток, была невыносима. И в этот момент, подобно грому, Разорвавшему гнетущую тишину предгрозового воздуха раздался знакомый боевой клич, от которого сжалось сердце. «Энтар! Зарод Энтар!» Из восточной части замка выбежала группа воинов, возглавляемая Базилом. Его седая борода развивалась на ветру, а меч, потемневший от крови, уже разил врагов, рассекая воздух с устрашающей скоростью. Рядом с ним сражался Харди, размахивая тяжелым боевым топором. За ним следовали остальные наемники. Корх, могучий как медведь, с двуручным топором в руках, Брондер, чье исполосанное шрамами лицо исказилось в яростном оскале, и еще с десяток бойцов, чьи глаза горели желанием отплатить предателям. «Базил!» — радостно крикнула я, чувствуя, как сердце наполняется надеждой. «Ты жив!» «Держись, пчелка!» – отозвался он, прокладывая путь сквозь ряды врагов. «Мы идем!» Отряд Базила ударил по флангу людей Шоргана, внося хаос в ряды противника. Их появление было столь неожиданным, что многие из наемников Шоргана не успели даже развернуться к новой угрозе и падали под ударами мечей, пронзенные насквозь, срубленные, как колосья, под серпом жнеца. Предатели заметались, не зная, кого атаковать первым, и это дало нам преимущество, необходимое, чтобы перевести дыхание и перегруппироваться. Шорган выругался, видя, как меняется ход битвы. Его взгляд метнулся ко мне, затем к Базилу, и я увидела в его глазах расчет. Не ярость, не страх, а холодное, бесстрастное вычисление шансов, как у опытного игрока, которому в руки пришла неожиданная карта. «Похоже, твой отец нашел способ выбраться», – процедил он сквозь зубы, сплюнув на камни. «Этот старый лис всегда умел удивить. Что ж, это меняет дело. Придется ускорить наши планы. Если я не могу получить тебя живой...» Он кинулся на меня с новой силой, но теперь его атаки были иными, не рассчитанными на быструю победу, которая все еще казалась возможной, а словно отвлекающими. Его удары стали менее точными, но более яростными, словно он хотел не столько ранить меня, сколько удержать на месте, не дать вырваться из этого смертельного танца. Противники начали отступать под натиском наших объединенных сил, оставляя за собой устланные телами камни двора. Амрон и его воины, получившие второе дыхание от неожиданного подкрепления, опрокинули левый фланг нападавших, загнав их в угол, где можно было уничтожать по одному. Отряд Базила прорубал дорогу через центр, сметая все на своем пути, словно лавина с горных вершин. Казалось, Удача поворачивается к нам лицом, но в этот момент Зелим, забравшийся на полуразрушенную стену, с ужасом закричал: "Всадники с холма идут всадники!" Все взгляды обратились к воротам, туда, где дорога поднималась по пологому склону. И действительно, На дороге виднелось облако пыли, из которого постепенно вырисовывались фигуры конных воинов. Их было много, очень много, не меньше сотни клинков. «Вот и подкрепление!» – злорадно усмехнулся Шорган, отступая на шаг и переводя дыхание струился по его лицу, смешиваясь с кровью из рассеченной брови, стекая по щекам и шее, пропитывая ворот рубахи, но в глазах горело торжество человека, чей хитроумный план наконец начал сбываться. «Теперь все кончено, Мэл. Даже твой хваленый Базил не сможет сражаться с такой армией». — Сдавайся, и, может быть, тебе сохранят жизнь. Мой господин весьма заинтересован в том, чтобы ты осталась цела. — Никогда! — ответила я, крепче сжимая рукоять меча, чувствуя, как липкий пот стекает между лопаток. — Лучше умру, чем позволю тебе открыть разлом и выпустить этих тварей в наш мир. — Что ж... «Твоя кровь их тоже устроит», — перебил он резким рывком, опустив свою руку. «А ее можно получить и из мертвого тела». И в следующее мгновение воздух прорезал свист стрелы, вылетевшей от одной из зубчатых башен, а затем мир словно замедлился. Я видела тонкое древко с черным оперением, летящее прямо мне в грудь, ощущала свой страх, Ледяной волной, прокатившейся по позвоночнику, понимала, что не успею уклониться, что это конец. Но внезапно передо мной возникла темная фигура. Лэрдерин шагнул вперед, заслоняя меня собой. Его движение было столь стремительным и неожиданным, никто не заметил, как он оказался передо мной, и стрела с глухим стуком вонзилась ему в грудь. В тот же миг Базил, оказавшийся рядом с Шорганом, не колебался ни секунды. Удар был настолько мощным, что превратил шею предателя в фонтан алой крови, брызнувший на камни и кольчуги стоявших рядом воинов. И голова Шоргана с застывшим на лице выражением удивления и почти детской обиды покатилась по камням двора, оставляя за собой темный след. «Дерин?» Едва успела подхватить падающего Лерда, тяжесть тела которого сбила меня с ног, и мы оба оказались на земле, на холодных камнях двора, покрытых сейчас пылью и кровью. "Почему я хотел подчинить одного демона?" с трудом выдавил он. Кровь пузырилась на его губах, окрашивая их в неестественно яркий алый цвет и стекала по подбородку тонкой струйкой. «А они хотят выпустить в наш мир всех тварей из Нижнего мира!» Он закашлялся, и по его подбородку потекла новая струйка крови. «Ты должна остановить их!» «Я не знаю, как!» — Не договорила я. Голова Лерда откинулась, тело обмякло, а серые глаза, обычно такие живые и проницательные, теперь смотрели в никуда, остекленевшие. I pustyje.